Просто когда попытался подняться с матраса, меня самым натуральным образом скрутило, и пришлось минут десять расслаблять сведенные судорогой мышцы. Все тело болело, как отбитое, поясница не сгибалась, во рту стоял пронзительно горький привкус. Наглядное подтверждение того, что синий доктор с печенью вчера особо не церемонился. Положительных моментов имелось ровно два. Голова была совершенно ясной а под снятым с плеча бинтом обнаружилось лишь пятно бледно-розовой кожи. От самой раны не осталось и следа. Через полтора часа, уже более-менее оклемавшись, я топтался на входе в восточный пропускной пункт и прикидывал, что сделаю с Максом и Витрицким, когда те, наконец, соизволят появиться. Время уже без четверти семь, еще не хватало на встречу с парнями из первой роты опоздать. Зря их вчера строил, что ли. Без того далеко не самое лучшее настроение неуклонно портилось, по мере того, как минутная стрелка на часах в караулке, куда забегал погреться, все ближе и ближе подбиралась к цифре двенадцать. Нет, день просто исключительно начинается. Встать пришлось ни свет, ни заря, патроны серебром начинить не успел, еще и печень давит. А Дед Мороз, устроив себе вчера выходной, сегодня вышел в ночь и ударными темпами наращивал упущенное. Ртутный столбик на термометре за окном караулки опустился аж до минус 30. У нас нередко и холоднее бывает, но после вчерашнего потепления ощущения жутковатые. Опять же эти двое разгильдяев опаздывают. И чтобы хоть как-то отвлечься, я в очередной раз начал мысленно проверять амуницию. Ружье с еще пока не снятыми пломбами на плече, часть патронов в патронтаж рядом с ножами, остальное вместе с испорченным драконьим яйцом в брезентовой сумке. Резная мелочевка, небольшой котелок, аптечка, железная кружка, ложка с вилкой, банка тушенки, моток серебряной проволоки, запасные теплые носки и белье. Все убрано в вещевой мешок. Пара метательных ножей в нашитых на штанах ножных, зажигалка в кармане, топор на поясе. Вроде ничего не забыл. Я не забыл, а вот, парни, кажись, все на свете попутали. Ну и где же они? Холодно, блин. Ботинки, толстые ватные штаны, кофта, теплое белье, мохнатый шарф, фуфайка и шапка ушанка от мороза защищали неплохо. Но вот нос мерзнет даже под опущенной на лицо вязаной шапочкой. Та уже заиндивела все. Я еще немного потоптался на месте, поправил заткнутый за пояс топор и, подхватив с присыпанной снегом лавочки вещь, мешок и лыжи, заскочил в караулку. На часах без десяти семь. Они что, мое терпение испытывают? Просторном, оказавшимся еще больше из-за отсутствия мебели и побеленных стен помещения, было не особо теплее. К тому же невыносимо воняло табачищем. Курили все. Солдаты гарнизона, вольготно расположившиеся в своем отгороженном решеткой закутке. Ремонтники, по случаю холодной погоды, вовсе не горевавшие желанием отправиться на обход стены. Дружинники, забредшие с улицы погреться. Больше заняться ничем, что ли? Обязательно дымить надо. И отошел подальше от входа, где с улицы так и тянуло с тылым воздухом. Бросил вещевой мешок на пол, лыжи прислонил к стене. Закатал шапочку на лоб и перевел дух. Пару минут погреюсь и снова на свежий воздух. А то здесь дышать невозможно. Тут распахнулась дверь и в караулку начали заходить хмурые и невыспавшиеся патрульные из роты дальней разведки. Они молча проходили через комнату, то и дело мелькали знакомые лица, но никто даже не кивнул. Не поздоровался. Элита патруля, блин. Как бабки получать, так элита. Как снежных людей караулить, так в кусты. И ведь все ведь в белых полушубках из шкур серков крутые типа. Интересно, куда эти белые люди в полной боевой выкладке намылились? «Здрасте!» Поздоровался я с Крестом, не как затесавшимся в эту компанию. В роту дальней разведки перевели, что ли? Или просто на задание старшим выдернули? Ничего не понимаю. «Здравствуй, лед!» Задержался крест, ответить на рукопожатие, и отступил в сторону. «Куда это вы с утра пораньше?» — воспользовался я этой заминкой. «Проверим гать через Лиховскую топи и дорогу до старой мельницы». «А что такое? С каких это пор Элиту к черновой работе привлекают?» «А босс пропал. Уже второй с той недели», — пояснил командир и поморщился. «Вот и сорвались с отдыха, кого могли». «Понятно». «Ты это как двинуть думаешь?» Просил крест, придержал дверь и выглянул наружу, высматривая остальных. «Пойду по дороге на Еловое, на развилке поверну к Волчьему логу. В принципе, сегодня похолодало, быстрее будет напрямую через гать срезать, но если там обозы пропадают, зачем судьбу искушать? Пусть полдня потеряем, зато целее будем». «Логично. Сегодня до Волчьего лога добраться не успеете, а до оазиса запросто...» «Нет, думаю, на теплой поляне заночевать». За светло в оазис не попасть, а переть по незнакомой местности в темноте вовсе небезопасно. К тому же на теплой поляне немногие на ночь задерживаются. Обычно все до оазиса стараются дойти, поэтому шансов нарваться там, на неподходящую компанию, куда как меньше. — То же дело! — кивнул крест и отправился вслед за бойцами, уже на ходу бросив. — Но не пуха. К черту! Полголоса ответил я и только подхватил вещь, мешок, собираясь выйти на улицу, как в дверь заскочил Витрицкий. Парень расстегнул капюшон светло-серого лыжного костюма, стянул на шею широкие очки полумаску и, тяжело дыша, подошел ко мне. Что за нафиг? Какой недоумок его так вырядил? Пусть с синтетической набивкой мороз не страшен, но для выхода в рейд это все же не самый лучший выбор. Каждый шаг в таком одеянии сопровождается шуршанием трущихся друг об друга штанин. А на холоде звук заметно усиливается. Остается только колокольчики нашить и люминесцентной краской на спине мишень нарисовать. Но теперь уже ничего не поделаешь. Переодеть его при всем желании не во что. — Привет! Я не опоздал? — спросил Николай. — Нет. — хмыкнул я, задачно разглядывая экипировку парня, который скинул с плеча камуфляжный рюкзак — с пристегнутым к нему свернутым спальником. Лыжи он прислонил к стене рядом с моими, после заткнул перчатки за пояс рядом с тактическим черным ножом и достал из нагрудного кармана зажигалку и пачку сигарет. И не какую-нибудь астру или приму, а мальборо. Кто это его подогревает, интересно? Хотя кто не вопрос, вопрос зачем? Это что еще? И ткнул пальцем в длинный чехол, который выглядывал из-за спины Витрицкого. Не мог же он так автомат запаковать? И что это за странный сверток из рюкзака торчит? — Лук! — Что? — Лук! — невозмутимо повторил Николай. — Какой такой лук? Ты же калашников должен был получить. Меня самым натуральным образом трясло. — Вы что, с Максом оба с дуба рухнули? Я же ясно сказал, берете два калаша и четыре рожка патронов. — Мне вы ничего не говорили! — надулся Витрицкий. — Да и зачем мне автомат? Я его в руках никогда не держал. А лук держал? У меня по стрельбе из лука первый взрослый. Я даже на область ездил». С нескрываемой гордостью ответил Николай. «Ты как на таком морозе стрелять собрался?» «Лодовщик сказал, магическая защита до минус сорока держит. Пальцы не отсохнут. В том, что от холода тетиву и древко защитили, сомнений нет. Но не в варежках же стрелу накладывать. У меня перчатки, еще браслет к луку прилагался». Витрицкий присел на корточке, расстегнул боковой карман рюкзака и протянул мне кожаную полоску по краям, прошитую металлической нитью. «Вижу, что браслет!» — буркнул я, разглядывая крупный желтоватый опал. Вложенная в камень заклинание предохраняло кисть владельца от холода, а заряда должно было хватить недели на две. Но мне от этого не легче. Документы были на два АК оформлены, и зуб даю, Макс их исправить не догадался». Получается, после возвращения из рейда с меня потребуют не лук и автомат, а два автомата. Засада. Ладно, буду решать проблемы по мере их возникновения. Стрелы дали не только простые с дюралевым древком, но и с осиновым. И вот еще. Николай никак не мог понять, почему я не прыгаю от восторга. И досталась свертка длинную стрелу. Три штуки с серебряными наконечниками. Если профукаешь хоть одну из этих стрел... Я собственноручно засуну тебе лук в одно место и там три раза проверну». Очень тихо и спокойно произнес я, а потом ткнул ошарашенному парню поднос нос наконечник, на котором было выбито 611 сорок знаешь что это?» «Цифры какие-то!» — захлопал глазами Витрицкий. «Это инвентарный номер», — объяснил я и сунул стрелу обратно в рюкзак. И если ты их после возвращения из рейда не сдашь...» — На мне повиснет очень нехилый долг. Сам понимаешь, я этому рад не буду. Так что прими к сведению. — Прямо. Витрицкий застегнул рюкзак, закинул его на плечо и замолчал. Обиделся? Да ну и фиг с ним. Лучник, бля, серебряный. Я подхватил свои пожитки и вышел на улицу. Минуту спустя из караулки появился Николай. Он закурил, и при каждом выдохе изо рта его вместе с дымом вырывались клубы пара. — А почему никто не в курсе, что столько людей пропало? Парень выкинул окурок в жестяную пятилитровую банку, использовавшуюся в качестве урны, и пояснил свою мысль. — Я к тому, что в приграничии уйма народа угодила. — Люди постоянно пропадают, — философски заметил я. — И тем, кому надо, об этом прекрасно известно. Вот так всегда. Только соберешься постоять в тишине, обязательно кому-нибудь приспичит выговориться. Можно подумать, Коля со своим приятелями это не обсуждал. — Обсуждал? — Обсуждал. — Так какого рожна он от меня хочет услышать? — Кому надо? Суперсекретной и очень тайной службе? — съязвил Витрицкий. — Несколько лет назад в один день пропала громадная территория с тремя городами и населением сотни тысяч человек. И никто ничего об этом не узнал? Я сюда месяц назад попал, но о таком никогда не слышал. — Ну, насчет громадной территории ты загнул. — Загнул? Город, форты и Северореченск — не детская песочница. Еще поселок Туманный забыл. Только, может, ты не в курсе, но до того, как провалиться в приграничье между фортом и Северореченском, расстояние было в пять сотен километров, а теперь только сто. Город так вообще бывшая военная база откуда-то из-под Хабаровска, и китайцы до сих пор через границу в окрестностях города переходят. — Ты вот много китайцев в форте видел? — Я ни одного. А там их целая община уже. «Китайцы — Китайцы? — ошарашенно переспросил Николай но не дал увести себя от первоначальной темы разговора и отмахнулся. Да при чем здесь китайцы? Меня интересует, почему никто пропавших городов не хватился. А я откуда знаю? Бардак в стране был. Я приметил вывернувшего из-за угла Макса и ломать голову над парадоксами мироздания не стал. Наезжать за опоздание на Дубина тоже. Он и так еле передвигал ноги из-за навьюченного на него груза. На спину парня давила свернутая палатка, с одного плеча свешивался огромный рюкзак, под другим были зажаты лыжи, а гранатная сумка оттягивала шею, подобно ерму. В свисавших с пояса ножнах в такт шагам болталась длинная мачете с широким клинком. Как он вообще это все допереть умудрился? Я поспешил распахнуть перед ним дверь караулки. Макс из последних сил поднялся по ступенькам, побросал вещи на пол и рухнул на скамью. Думал, сдохну! прохрипел он, жадно глотая ртом задымленный воздух. Неудивительно! усмехнулся я и щелкнул пальцем по цевью его автомата. Нормальных не было? А чем этот плох? Удивился Макс и поправил ремень о КСУ. У меня Хекслер, не больше было, ничего! Ну-ну. Я закинул себе за плечо его туго набитый рюкзак, ухватился за один из ремней палатки и скомандовал Николаю. Хватай давай! Караульные без вопросов пропустили нас во внутреннее помещение и даже придержали дверь открытой, пока мы затаскивали туда вещи. Подтащив палатку к торцевой стене, я выпрямился перед толстенным пуленепробиваемым стеклом и приложил к нему командировочное. Сидевший, напоминавший кассу или обменный пункт комонатушки охранник, внимательно нас оглядел, сверился со списком и потянул рычаг. Щелк и открылся проход в досмотровую. «Что-то с самого утра зачистили, проворчал пожилой прапорщик за письменным столом. «Давайте сюда ваши мандаты!» «Мандаты! Сам ты мандат!» — передразнил его контролер в испачканном машинным маслом комбинезоне, который занимал стол напротив. «Оружие к досмотру приготовьте!» Я забрал у Макса документы, пропуск отдал прапорщику разрешение на оружие контролеру. «Да чего ты мне эти бумажки суешь?» Возмутился мужичок и кинул листки обратно. «Оружие давай! Цель выхода за городские стены!» Прапорщик открыл потрёпанный журнал с заклеенной газетным листом обложкой и принялся что-то там заполнять. Все в пропуске!» — буркнул я, расчехлил ружье и передал его контролюру. Макс последовал моему примеру. «В пропуске! Конечно, в пропуске! А я, может, читать не умею!» Пробормотал себе под нос прапорщик и перевернул страницу.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 а реализую предоставленную мне начальством возможность заработать геморрой. Это, между прочим, единственное, что здесь можно заработать». «И не говори!» — вздохнул контролер и занялся автоматом Макса. Я раскрыл сумку и зарядил в ружье пять винтовочных патронов и ружейный двенадцатого калибра с картечью. «Ну-ка!» — тут же прикрикнул на меня контролер. «Ты что еще удумал? Быстро убери!» «Ладно, ладно, все уже». Я отложил штуцер на край стола, расшнуровал рюкзак Макса и начал распределять абы как запиханные в него запасы себе и витрицкому. О, вот и бинокль черный, железный, обшарпанный, образца Второй мировой войны. Ага, точно. Год выпуска 1945. Ладно, на безрыбье и рак рыба, шестикратное увеличение всяко лучше, чем никакое. Я поправил закрывавший окуляры кожный футляр и повесил бинокль на шею. «Гранаты получил?» — спросил я у Макса, когда вес и объем содержимого наших мешков более-менее уравнялись. «Да?» «И где они?» «Здесь!» — контролер пододвинул на край стола гранатную сумку. «Можешь забирать!» «Ты зачем пломбы ставил?» Я взял сумку и повернулся к Максу. «У тебя же разрешение на вынос было!» «Без понятия! Мне так со склада выдали!» Пожал плечами парень, забрал КСУ и, вытащив из рюкзака рожки с патронами, сразу же вставил один из них в автомат. «Здесь не досылай!» — строго глянул на него прапорщик. «Ну что за люди, а? Никакого понятия о технике безопасности!» «Да понял я, понял, не тупой!» Дубин рассовал рожки по глубоким карманам на боках полушубкой и рассмеялся. «Я богат! Я, мля чертовски богат!» «В смысле?» — не понял его Витрицкий. «А что непонятного?» — За сто двадцать патронов кучу бабок срубить можно! — пояснил Макс, закинул автомат на плечо и несколько раз подпрыгнул, проверяя, не болтаются ли магазины. — А еще, считай, гранаты... — Идиотизм какой-то! Неужели так сложно наладить производство боеприпасов? — удивился Николай. — Сложно! — подтвердил я и убрал сумку с гранатами себе в вещмешок. — Никто деньги вкладывать не хочет! Быстро на этом деле не заработаешь. И на организацию производства время потребуется, и через границу иногда крупные партии патронов все же проходят. Поэтому цены периодически падают. Так что боеприпасы местного производства получаются даже дороже привозных. До поры до времени дороже, конечно, но на отдаленную перспективу работать людям страшно. Да и жезлы свинцовых ос и дыроколы медленно, но верно дешевеют. Скинут гимназии или братство цены, и вылетят все инвестиции в трубу. «И что, здесь вообще никто патронами не занимается?» «Почему не занимается?» Пара мастерских потихоньку клепает. Они в основном для гладкоствольных ружей снаряжают. Еще в Северореченске несколько заводиков есть. Те на боеприпасах для Макаровых и Калашниковых специализируются. Правда, говорят, они частенько из-за нехватки сырья простаивают. А патроны для трех линеек горожане на рынок из мобилизационных резервов выкидывают». Ну-ка, молодежь, ты закройте! От вашего гомона уже голова болит! Лопнул ладонью по столу прапорщик. Вась, ты пломбы какие снял? С автомата Алиф 003125, с ружья лямбда 10 01 134. А с гранат? Прапорщик склонился к журналу и принялся тщательно выводить цифры. Алиф дробь гамма 0274 с 65 по 67. -й. От нас все. Я забрал документы и, убрав их в пластиковый файл, взялся за ремень палатки. «Так точно! С катертью дорога!» Служивый даже головы не поднял, продолжая записывать номера. Раздался щелчок замка, Макс потянул на себя ручку и с трудом открыл толстую многослойную дверь. Мы с Николаем ухватили палатку и завлакли ее в длинное полутемное помещение. Прикомандированный к посту колдун лишь на миг оторвал взгляд от хрустального шара Сразу дал отмашку и продолжил рассматривать мелькавшие в стекляшке тени. Солдаты гарнизона тоже посетителями особо не заинтересовались. А вот качавшемуся на стуле у входа в туннель лейтенанту пришлось отвлечься от журнала с голыми бабами на обложке и сунуть его в бойницу в стене. С кислым видом начальник караула подошел к люку и набрал на вделанном в нем пульте код. Стоило загореться зеленым лампочком, он приложил к двери правую ладонь а левый вытащил из нагрудного кармана кителя цепочку с кусочком янтаря на конце и вставил его в специальный разъем. тот час послышался скрежет запоров, и толстенный стальной щит начал медленно уходить в сторону. Я только хмыкнул. Техника на грани фантастики, блин. В полусогнутом положении мы прошли в низкий туннель, бывшую трубу ливневой канализации, и начали двигаться к тусклому пятну выхода. Я покосился на вмурованные в стены форсунки огнеметов и заторопил парней. Не очень-то уютно себя чувствуешь, когда нажатие одной единственной кнопки способно превратить тебя в кучу пепла. А почему здесь камеры магического контроля нет? Голос Макса эхом пронесся по всей трубе. Вся труба сплошная камера, пояснил я и, втянув голову в плечи, ускорил шаг. Когда миновав несколько открытых решеток, мы наконец вывалились наружу, спина и шеи затекли. Словно весь день только тем и занимался, что тяжести на карачках перетаскивал. Но выбрались и ладно. А за спиной с лязгом и скрежетом начали закрываться люки и опускаться решетки. «Фу! Вот я из форта и свалил. Зашибись! Пусть теперь кто-нибудь попробует достать». И настроение немедленно улучшилось, будто это именно стены форта давили и не давали вдохнуть полной грудью. Ну, как и в любой уважающей себя бочке меда, без капли дёгтя не обошлось. Вред-то меня, дрон сосватал. А Илья Пижон как-то с гимназистками связан. Могли какую-нибудь пакость задумать? Могли. Паранойя? Вовсе не уверен. Макс парень надежный, патрульные из первой роты, ребята простые, как три копейки. А вот Витрицкий величина неизвестная. Не засланный ли казачок? Может, всерьез ему трудоустройство в дружине пообещали? Только не за сам рейд, а за более специфическую услугу. Яду там в котелок сыпануть или ножом по горлу.